«Уже лучше!» Люк рассматривал разорванный и запятнанный кровью рукав рубашки. «Где Майя?» «Спит в твоей комнате», — сказала Клэри, усаживаясь на подлокотник. «Ты ее сам туда отправил, забыл?» Люк потер глаза. «Я вообще плохо помню прошлую ночь», — признался он. «Помню, что выходил отогнать машину, а дальше все как в тумане». «Возле дома были еще демоны. Они на тебя напали».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 Клэри вскинула брови. «Просто что?» Майя залилась краской и опустила кружку на журнальный столик. «Тебе стоило бы прилечь», посоветовал Магнус. «Очень помогает при внезапно нахлынувшем чувстве вины». И вдруг, неожиданно для всех, глаза девушки-оборотня наполнились слезами. Клэри в ужасе посмотрела на Магнуса и Люка. «Сделай что-нибудь!» еле слышно прошептала она Люку. «Пусть Магнус...»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 «Так иди, поплачь где-нибудь еще», — посоветовал Джейс. «Не слишком удобно обсуждать серьезные вещи, когда над духом кто-то хнычит». хнычет. — отдернул его люк, но Майя уже вскочила и убежала. «Мы не обсуждаем ничего серьезного», — сказала Клэрис с укором. «Сейчас начнем», — сообщил ей Джейс, усевшись на табурету у пианино и вытянув длинные ноги. «Вот прямо сейчас».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 Мало кто помнит наперечет все существующие руны. Начал было Алик, но его вдруг перебил Джейс. Бесстрашие. Нарисуй бесстрашие, — сказал он и добавил, встретив ее удивленный взгляд. Руны, придающие храбрость, существуют, но нет таких, которые полностью лишают страха. Люкс, с Аликом изумленно уставились на него. Слушайте, я сказал первое, что пришло мне в голову.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 Бесстрашие. Бесстрашие. Клэри повторяла про себя единственное слово, и карандаш уверенно скользил, словно сам вел ее руку. Закончив, Клари окинула взглядом результат. Руна Бестрашая представляла собой сплетение вихрящихся линий, знак стремительный и обтекаемый, как парящий орел. Клэри вырвала страницу и продемонстрировала руну окружающим. Готово.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 «Тут ни при чем! Я защищаю закон!» Мариса стиснула руки, переплетя тонкие пальцы. «Что будет с Джейсом?» «Завтра он вернется со мной в Идрис. Больше я ничего не скажу. Лайтвуды утратили право знать о его судьбе». «Зачем вы везете его туда?» — упрямо спросила Клэрри. «Когда он вернется?» Клэрри, не надо».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 «Алик, как ты можешь?» «Закон суров, Изи», — ответил Алик, не глядя на сестру. «Но это закон». Изабель вскрикнула в ярости и разочаровании и выбежала прочь, оставив входную дверь распахнутой настежь. Мариса хотела побежать за ней, однако Роберт удержал ее, сказав что-то в полголоса. Магнус встал. «Ну что ж...»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 Он обнажил зубы в Аскале, вероятно, сам этого не замечая, и был похож на льва в западне. «Идем, Джонатан!» — верял Инквизитор. «Пойдешь первым. Попытаешься бежать, и я всажу нож тебе в спину!» Клэрис стиснула зубы, чтобы не закричать, глядя, как Джейс с трудом открывает дверь, связанными руками. Потом он скрылся из виду, а за ним Инквизитор и Лайтвуды, причем Алик так и шел, опустив глаза. Дверь захлопнулась, и Клэр с Люком остались в гостиной вдвоем. Не в силах вымолвить ни слова.